Глава тринадцатая. Даже не знаю, как я выдержала все это. Воссоединение с любящими родственниками превратилось для меня в абсолютный кошмар. Мне приходилось постоянно держать себя в руках, следить за своими мыслями и чувствами, потому что все они сразу же отражались в моем сиянии. Я уже знала, что адаптированные дахани умеют управлять своим сиянием, так же, как и взрослые Дахани. Они умело скрывали свои эмоции, в то время как мои были видны точно на ладони. Но я старалась отрешиться от их назойливого внимания. Думала об Эйдене, и моя кожа постоянно светилась ровным золотистым светом. Пока и Элли не заявила прямо за праздничным столом. «Ты уже решила, как будешь избавляться от своей шаенской сути? Советую принять кровь супруга». «Она вытравит из тебя все лишнее, и ты станешь чистокровной Дахани». «А вы?» — тихо спросила я. «Вы чистокровная Дахани? Это же ваша бабка согрешила с Шаеном». «Ну...» — женщина одарила меня изучающим взглядом. «В свое время я сделала правильный выбор, и теперь могу считать себя чистокровной Дахани. Но мы предпочитаем не ворошить грязное белье». Моя бабка совершила ошибку, пойдя на поводу у собственной страсти. Думала, что горячий и страстный Шаен предложит ей не только свои ласки, но также руку и сердце. Только ей пришлось сильно пожалеть о своем легкомыслии. А теперь расплачиваемся мы все. Что это значит? А то и значит. Она отложила серебряные приборы на край тарелки, промокнула губы льняной салфеткой. И глядя мне прямо в глаза, проговорила: "Страсть Шаена вспыхивает в одно мгновение, обжигает до глубины души и гаснет, не оставив следа. Мы же, даханы, горим холодным ровным пламенем. Мы не знаем любви, но нам свойственно испытывать привязанность. И не я, не твой отец, никто либо из присутствующих не хочет, чтобы ты совершила ошибку." Мы выберем для тебя самого достойного жениха во всём Амидарейне. Ведь твой Рейн достоин породниться даже с Императорским. Сам Архарон заинтересовался твоей историей и пожелал встретиться с тобой. А такая привилегия выпадает не каждой девушке в нашем обществе. Обещаю, твой жених будет лучшим из лучших. Маги обвенчают вас в храме Двуликова. После этого тебе нужно будет сделать всего лишь пару глотков крови своего супруга и все ты станешь чистокровной Дахани и сможешь пользоваться своей магией почему моя мать этого не сделала тихо спросила я почему она не приняла кровь моего отца и элениль бросила на ирзуна извиняющий взгляд айверден посерел его ровное сияние заволновалось пошло чередой мелких вспышек и снова превратилось в едва заметный светящийся ореол. Его пальцы сжались в кулак с такой силой, что серебряная вилка согнулась в них, словно сделанная из воска. «Мы больше не будем говорить на эту тему», заявил он холодным тоном, но я успела заметить, как он сунул под салфетку погнутую вилку. Такое нежелание говорить о моей матери насторожило меня. «Чего еще я не знаю о ней?» Какую тайну от меня скрывают эти прекрасные и жестокие существа? Я должна была это выяснить, только еще не знала, каким образом. «Да», — с напускным весельем заявила одна из тетушек. «Давайте поговорим о чем-то более приятном. Например, о предстоящем аукционе». «Милочка», — повернулась она ко мне. «Это будет самый знаменитый аукцион во всем Амидарейне». Эрзун и трёх сильнейших рейнов уже объявили о своём намерении участвовать и готовятся к выбору. Кстати, ходят упорные слухи, что к нам спешит старший сын Императора. Только представь, какой Дахан будет рисковать жизнью за право назвать тебя своей. И она игриво подмигнула мне. О да, Лейсар Харон — один из самых достойнейших Даханов во всей Империи. Напомнила и Элениль о своем присутствии. И я не знаю никого, кто мог бы затмить его на предстоящем аукционе. Интересно, чем он заплатит за право попасть в списки? Я опустила взгляд, делая вид, что заинтересована содержимым своей тарелки. Меня смутила и встревожила настойчивость, с которой Дахани пытались привлечь мое внимание к императорскому сыну. Насколько я помнила из кодекса, на аукционе не существовало никаких привилегий. Будущие женихи отбирались тайным голосованием. А чтобы за тебя проголосовали, мало быть чьим-то сыном. Нужно еще и впечатлить старейшин своим подвигом. Правила устанавливали жесткие сроки. У желающих попасть в списки претендентов всего две недели. Первый день называется днем выбора когда каждый свободный Дахан имеет право объявить свой обед при старейшинах Рейна, и если его сочтут достойным, может отправиться его выполнять. В последний, четырнадцатый день назначается аукцион. За этот маленький срок мужчина должен определиться, рискнуть жизнью ради призрачного шанса обрести жену своей расы, либо с позором отступить. И сейчас многие молодые и не очень Даханы – Пытались решить для себя, стоит ли рисковать своим состоянием и своей головой ради призрачного шанса получить меня в жены. Ведь из всех претендентов победителем будет только один. От меня же требовалось лишь одно. Есть, пить и развлекаться. Родственницы так красочно описывали мою дальнейшую жизнь, что у меня зародилось смутное сомнение. «Кажется, я не тех жалела». Может, это не Дахани, бедные и несчастные, а их мужчины, которые за возможность жениться на одной из них, готовы жертвовать собственными жизнями. За праздничным столом не было никого, кроме моих близких родственников. Но рядом с ними я ощущала себя абсолютно чужой. Я не чувствовала ни родства, ни общей крови, ни общей магии. Ничего, что связывало бы меня с этими людьми. Даже мой отец, который сам когда-то прошел и выбор, и аукцион, и рисковал жизнью ради неизвестной девушки, сейчас и вместе с тетками обсуждал будущих претендентов, ни капли не сожалея о будущих жертвах. Братья и кузены принимали в этом разговоре живейшее участие. А мне стало интересно, если даже принести обед – это большая честь, то почему они до сих пор не попытали своего счастья? Или попытали, но неудачно? «Скажи, Эймос», — поинтересовалась я невинным тоном, «ты же самый старший, наместник Эрзона. Ты женат?» «Нет», — ровно ответил он, отставляя в сторону бокал вина. «И прежде чем ты обвинишь меня в трусости, позволь кое-что объяснить». В нашем обществе царит жёсткая иерархия. Ты не можешь выйти замуж за того, кто ниже тебя по статусу. А я не могу жениться на такой женщине. Только на ровне или той, что выше меня по положению. Ты думаешь, почему мелкие Рейны промышляют похищениями? Женить бы лучший способ взлететь по иерархической лестнице. Но если наш Рейн второй после Императорского... «То вам просто негде брать невест», — пробормотала я, сбитая с толку его словами. «Ну, в императорском рейне есть несколько молодых, да Хани усмехнулся брат. «Правда, они совсем еще малышки. А вот лет через десять...» И он предвкушающе ухмыльнулся. Меня передернуло. «Странная раса! Странные обычаи! Неужели я и вправду являюсь одной из них?» «А теперь нашей принцессе пора отдохнуть», — заявили мои тетушки и кузины, когда обед подошел к концу. «И подобрать гардероб. Нужно пригласить Эйру Эссерсион. Она отличная модистка. Как раз входит в моду. И Эйра Риналио. Он лучший парикмахер на весь остров». Я беспомощно оглянулась на отца, но тот лишь хмуро перекатывал в пальцах край салфетки. Кажется, его ничуть не заботили мои мучения. Он думал о чем-то другом, что не давало ему покоя. Его настроение испортилось именно тогда, когда за столом упомянули о моей матери. Вернее, когда я спросила о ней. За всем этим крылась какая-то тайна. Я чувствовала, что должна ее разгадать, иначе не успокоюсь. Родственницы что-то щебетали над моей головой, но я их уже не слушала. Улыбалась, кивала, что-то отвечала не в попад, а сама Иска соследила за Ирзуном, пытаясь понять, что скрывается за его странным поведением. Неужели это одержимость? Но разве она не должна была пройти со смертью моей матери? А что, если моя мать жива? Ведь ее тело так и не нашли. Нет, если бы она была жива, то не бросила бы меня одну в океане. «Ах, ну почему я так поздно узнала об этом? Если бы Эйра Димантис рассказала обо всем на месяц раньше, тогда я могла бы поговорить с приемным отцом и узнать, как именно он нашел меня. Возможно, его рассказ смог бы прояснить тайну гибели моей матери. Я задумалась над тем, что мне почти ничего не известно о своих настоящих родителях. Вот отец. Он сидит прямо передо мной». Хмурые изящные тонкие брови, красоте которых позавидовала бы и женщина. На его бледном лице печать тяжелых раздумий. Суровые складки залегли по обеим сторонам плотно сжатого рта. Что я знаю о нем, кроме того, что он Эрзун, второго Рейна в Империи, и что во мне течет его кровь? Что он за человек? О чем он думает? Чего желает?» ради чего живет и чем руководствуется, отдавая приказы. Я вижу лишь красивую оболочку, которую мне показали, но истинная сущность этого Даханна скрыта от моих глаз. От матери мне осталось лишь имя и несколько сухих строчек в кодексе. И за все то время, что мы плыли на корабле, никто так и не удосужился рассказать мне о ней. Хотя я и не ждала, что Эймус или Реймос Захотят обсуждать эту тему. Я разглядывала обоих братьев и невольно искала схожие черты. Интересно, если младшему еще нет двадцати пяти, а отцу все сто восемьдесят, то сколько же лет старшему? Он очень похож на Эрзуна. Такой же властный и хладнокровный. Смотрит с легким прищуром, усмехается. Я поймала себя на том, что любуюсь им. Все же эти Даханны удивительно красивы, и мужчины, и женщины. Только вот красота у них какая-то бездушная, холодная и жестокая, как и они сами».